«Кстати, Петр, а что носили военнослужащие России?» «Что? Смотри!» Комендант подает кусок полотна. Лицо невозмутимо, в глазах прячется легкая насмешка. «Партяночки!» «Рывок! Две равные половинки!» «Наматываем, надеваем берцы! Класс!» Вот теперь эмоции у Петра проявились. Что, так больше никто не носит? Только командир, сержант. Мы пробовали, сбиваются, ноги и натирают. Интересная информация. В принципе, правильно. Олег и Петр могли в российской армии не служить. Вместе относим имущество к месту моего нового проживания. Совсем небольшой склад возле лазарета. Одно окошко, четыре топчана со свернутыми матрасами, четыре фанерных шкафчика для вещей, табуретки. Пока будешь жить один, сержант. Переодеваюсь, подпоясываюсь брезентовым ремнем. Туго нельзя, рубец побаливает. Надеваю берет. Жаль, что нет эмблем и зеркала. Вот, совсем другое дело. Сразу видно. Реджистанс. Оружейный склад. Коробка из плотного картона. В ней почти родной револьвер с орлом на рукоятке. Две пластины для быстрой перезарядки. Жесткая брезентовая кобура. Маленький подсумочек для запасного блока боеприпасов. Выложив пачку патронов, Масленку, подвинув рулон бумаги для чистки оружия, комендант начинает учить. Чтобы откинуть барабан револьвера, надо... С невозмутимым лицом я уже выполнил необходимые действия и снимаю старую консервационную смазку. Снаряжаю пластину, вторую, щелчок. Револьвер в боевом состоянии. Почему-то я уверен, что стрелять из него ты умеешь. Тир есть, Петр. Хотим переделать один из складов, но не решили еще. Куда деть имущество? На улице стрелять нельзя. Горы, звук очень далеко разносится. Как учите бойцов? Так и пока и учим. Сержант, здесь не мертвые земли. До стрельбы дело дойдет не скоро. Что-то это мне не нравится. Ладно, не мой монастырь, пока выступать не буду. А вот тебе еще руководство по разборке и чистке винтовки и револьвера для проведения занятий. На пистолет нет, но ты сам все знаешь. Петр, какие занятия завтра мне вести? Сходи, спроси у командира или Олега. Что еще хотел сказать? Завтрак в восемь, обед в час, ужин в семь. Прикинем график проверки караула, до тебя очередность доведем. Все, сержант, обживайся, знакомься с людьми, просто отдохни. Захочешь выйти за территорию лагеря, сначала узнай у меня суточный пароль. Сегодня весна, отзыв, воля. Спасибо, Петр. На улице прикинул, как разместить кобуру, чтобы меньше тревожить рубец натянувшимся ремнем. Получилось, как у немцев, великую отечественную, на животе слева. Нормально, главное, ствол выдергивать удобно. Часовой у двери партизанского штаба доложил телефонную трубку. Захожу. Командир и зам Олег с дружелюбными улыбками окидывают взором. «Отлично, сержант! Виден опытный боец, только револьвер не на той стороне!» «Рано побаривает соратник Олег!» «Уважительная причина! Кстати, можешь просто говорить, Олег! Полное обращение мы используем при обучаемых!» «Подключается командир!» «Тогда уж и меня зови, Сергей!» «Понял, спасибо!» Я хотел узнать, какие занятия мне завтра проводить. Это легко. Олег раскрывает рукописную тетрадь. Возьми на себя организацию засад. Занятия по маскировке. Потом я проведу рукопашный бой. Петр занятия по обращению с оружием. Хорошо, что у тебя есть часы. Твое время с девяти утра после завтрака. По часу на предмет. Так... После обеда ты дорогу в лагерь запомнил? — Конечно. — Погоняй, ребят, по перемещению и ориентированию в лесу. В дельте учили? — И не только там, Олег. — Хорошо, сержант. На это занятие два часа, потом возвращаться в лагерь. Светлана проведет занятие по медицинской подготовке, а закончит у нас день отец Вениамин как сергей утверждаешь далек сержант главное береги ребят они хотя и бойцы еще совсем дети вот что хотел сказать командир жалко мужика его детей точно загребли кибовцы это если они вообще остались живы я понял командир все будет строго по правилам «Разрешите идти?» «Да, сержант, иди, отдохни и займись личными делами». Заселив постель, разделся, прилег полистать наставления. Все предельно понятно. Рисунки на пожелтевшей бумаге отлично иллюстрируют текст. «Как все-таки хорошо, что добрался до партизан. Ну, конечно, видно, что опыта у них еще мало». На оружие и планы подготовки бойцов уже внушают надежду. И интересно, на ком лежат контрразведывательные мероприятия? В первую очередь Олег. Ну, не зря же он заместитель командира. У коменданта тоже все под присмотром. А тут вообще все под присмотром. Людей мало, легко контролировать каждого. Почему со мной ограничились беседой? Во-первых, еще неизвестно, ограничились ли. Во-вторых, пять трупов дельтовцев, облавы и масштабный поиск сами по себе убедительны. По крайней мере, для руководства отряда. Думаю, проверки будут и дальше. Надо отслеживать эту тему. Так, что-то скучновато делается. А у меня что, нет дел? а простернуть гражданскую одежду, в которой прибыл в отряд. На кухне получаю два брезентовых, вот это реликт, ведра необычный пластиковый таз. Кстати, у них рядом самодельная душевая кабинка со стенками из непрозрачной темно-зеленой пленки. Приставная лесенка упирается в окрашенный зеленой краской бак литров на 100 Выше опять маскировочная сеть. Вообще здорово. Уточняю порядок наполнения и помывки. Ага, помоги себе сам. Вполне устраивает. Мне лично пару раз сходить? Четырех ведер хватит. После ужина перед привязкой займусь. Вежливые пареньки показали место сушки выстиранного. Натянутый между соснами шпагат с прищепками. Доставив воду, бдительный часовой не забыл уточнить пароль. Наполнил таз, замочил гражданские шмотки. Дал полчасика прогреться на солнце и приступил к стирке. Почти как на свалке, только настроение гораздо бодрее и сосновый аромат вместо миазмов. Плохо, что выглядеть будет нечем. Кстати, интересно, как тут вообще с электричеством? Раций у часовых нет. Между сосен только полевка телефонных аппаратов протянута. Вообще-то правильно, радиостанции легко пеленгуются, да и горы регулярно подбрасывают сюрпризы с прохождением сигнала. Как происходит связь с сети? Первая мысль через мобильный телефон. А его где заряжают? Тоже в сети. Опять же, засечь мобильник легко, да и не факт, что здесь есть поблизости ретрансляторы. Нет, отпадает. Значит, через систему тайников и посыльных. Получается так. За заботой и мысленными упражнениями время пролетело незаметно. Пора кушать.